Предел желаний. В Нью-Йорке дверной звонок раздался как раз в тот момент, когда вы удобно устроились на диване, решив насладиться давно заслуженным отдыхом. Настоящая сильная личность Человек мужественный и уверенный в себе скажет: "Ну их всех к чёрту. Мой дом моя крепость, а телеграмму можно подсунуть под дверь". Но если вы похожи характером на Эдельштейна, то подумайте, что видно блондинка из корпуса 12C пришла долженть баночку селитры, или вдруг нагрянул какой-то сумасшедший кинорежиссёр, желающий поставить фильм по письмам которую вы шлете матери в Санта-Монику. А почему бы и нет? Ведь делают же фильмы на куда худших материалах». Однако на этот раз Эдельштейн твердо решил не реагировать на звонок. Лежа на диване с закрытыми глазами, он громко сказал «Я никого не жду». «Да, знаю», – отозвался голос по ту сторону двери. Мне не нужны энциклопедии, щотки и поваренные книги, сухо сообщила Дальштейн. Что бы вы мне ни предложили, у меня это уже есть. Послушайте, ответил голос. Я ничего не продаю. Я хочу вам кое-что дать. Эдельштейн улыбнулся тонкой печальной улыбкой жителя Нью-Йорка, которому известно: если вам преподносят в дар пакет, не помеченный этикеткой 20 долларов, Он надеется получить деньги каким-то другим способом. Принимать что-нибудь бесплатно? сказала Дальштейн. Я тем более не могу себе позволить. Но это действительно бесплатно, подчеркнул голос за дверью. Это ровно ничего не будет вам стоить, ни сейчас, ни после. Не интересует, заявила Дальштейн, восхищаясь твёрдостью своего характера. Голос не отозвался. Эдельштейн произнёс: "Если вы ещё здесь, то, пожалуйста, уходите". "Дорогой мистер Эдельштейн", мягко проговорили за дверью. "Цинизм лишь форма наивности. Мудрость есть проницательность. Он меня ещё и учит", обратился Эдельштейн к стене. "Ну хорошо, забудьте всё". Оставайтесь при своём цинизме и национальных предрассудках. Зачем мне это в конце концов? Минуточку, всколошился Дальштейн. Какие предрассудки? Насколько я понимаю, вы просто голос с другой стороны двери. Вы можете оказаться католиком или адвентистом седьмого дня или даже евреем. Не имеет значения. Мне часто приходилось сталкиваться с подобным. До свидания, месье Радльштейн. Подождите, буркнул Радльштейн. Он ругал себя последними словами. Как часто он попадал в ловушки, оканчивающиеся, например, покупкой за 10 долларов иллюстрированного двухтомника "Сексуальная история человечества", который, как заметил его друг Манович, можно приобрести в любой лавке за 2.98. но голос уйдёт, думая, эти евреи считают себя лучше других, затем поделится своими впечатлениями с другими при очередной встрече лосей или рыцарей колумба, и на чёрной совести евреев появится новое пятно. Эх, у меня слабый характер, печально прошептал Эдельштейн, а вслух сказал: "Ну, хорошо, входите, но предупреждаю с самого начала, Ничего покупать не собираюсь. Он заставил себя подняться, но замер, потому что голос ответил: "Благодарю вас". И вслед за этим возник мужчина, прошедший через закрытую, запертую на два замка дверь. "Пожалуйста, секундочку, задержитесь на одну секундочку", взмолился Дальштейн. Он обратил внимание, что слишком сильно сжал руки, И что сердце его бьётся необычайно быстро. Посетитель застыл на месте, а Идельштейн вновь начал думать. Простите, у меня только что была галлюцинация. Желаете, чтобы я ещё раз вам это продемонстрировал, осведомился гость. О, боже, конечно, нет. Итак, вы прошли сквозь дверь? О, боже, боже, кажется, я попал в переплёт. Эдельштейн тяжело опустился на диван. Гость сел на стул. Что происходит? прошептал Эдельштейн. Я пользуюсь подобным приёмом, чтобы сэкономить время, объяснил гость. Кроме того, это обычно убеждает недоверчивых. Моё имя Чарльз Ситвел. Я полевой агент дьявола. Не волнуйтесь, мне не нужна ваша душа. Как я могу в вам поверить? спросила Дальштейн. На слово, ответил Ситвел. Последние 50 лет идёт небывалый приток американцев, нигерийцев, арабов и израильтян. Также мы впустили больше, чем обычно, китайцев, а совсем недавно начали крупные операции на южноамериканском рынке. Честно говоря, мистер Эдельштейн, мы перегружены душами. Боюсь, что в ближайшее время придётся объявить амнистию по мелким грехам. Так вы явились не за мной? О, дьявол! Нет. Я же вам говорю, все круги ада переполнены. Тогда зачем вы здесь? Ситвел порывисто подался вперёд. Мистер Эдельштейн, вы должны понять, что ад В некотором роде похож на United States Steel. У нас гигантский размах, и мы более или менее монополия. И как всякая действительно большая корпорация, мы печёмся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали. Разумно, заметил Эдельштейн. Однако нам заказано устраивать, подобно Форду, фирменные школы и мастерские. Неправильно поймут. По той же причине мы не можем возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захудалой стране без того, чтобы кто-то не поинтересовался нашими мотивами. Я понимаю ваши трудности, признал Эдльштейн. И всё-таки мы хотим что-то сделать. Поэтому время от времени, но особенно сейчас, когда дела идут так хорошо, Мы раздаём небольшие премии избранному числу потенциальных клиентов. Клиент: Я? Никто не называет вас грешником, успокоил Ситвел. Я сказал потенциальных. Это означает всех. А что за премии? Три желания, произнёс Ситвел живо. Это традиционная форма. Давайте разберёмся. Всё ли я понимаю? Попросила Дальштейн: "Вы исполните три любых моих желания без вознаграждения, без всяких если и но?" "Одно но будет", предупредил Ситвел. "Я так и знал", вздохнул Дальштейн. "Довольно простое условие. Что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвое". И Дальштейн задумался. «То есть, если я попрошу миллион долларов, ваш враг получит два миллиона. А если я попрошу пневмонию, ваш злейший враг получит двустороннюю пневмонию». Эдельштейн поджал губы и покачал головой. «Не подумайте только, что я советую вам, как вести дела, но не искушаете ли вы этим пунктом добрую волю клиента?» Риск, мистер Эдльштейн, но он совершенно необходим по двум причинам, ответил Ситвел. Видите ли, это условие играет роль обратной связи, поддерживающей гомеостаз. Простите, я не совсем. Попробуем по-другому. Данное условие уменьшает силу трёх желаний, тем самым держа происходящее в разумных пределах. Ведь желание чрезвычайно мощное орудие. Представляю, кивнула Дальштейн. А вторая причина, вы бы уже могли догадаться, сказал Ситвел, обнажая безупречно белые зубы в некотором подобии улыбки. Подобные пункты являются нашим, если можно так выразиться, фирменным знаком, клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт. Понимаю, понимаю, произнёс Эдльштейн, но мне потребуется некоторое время на размышление. Предложение действительно в течение 30 дней, сообщил Ситвел, вставая. Вам стоит лишь ясно и громко произнести своё желание, а бы остальном позабочусь я. Ситвел подошёл к двери, но Эдльштейн остановил его. Я бы хотел только обсудить один вопрос. Какой? Так случилось, что у меня нет злейшего врага. У меня вообще нет врагов. Ситвелл расхохотался и леловым платком вытер слёзы. "Эдельштейн", проговорил он, "вы восхитительны. Ни одного врага. А ваш кузен Сеймур, которому вы отказались одолжить 50 долларов, чтобы начать бизнес по сухой чистке? Или, может быть, он ваш друг?" Я не подумал о Сеймуре, признался Эдельштейн. А миссис Абрамович, которая плюётся при упоминании вашего имени, потому что вы не женились на её Маргерете. А Томки Асади, обладатель полного собрания речей Геббельса, он каждую ночь мечтает перебить всех евреев, начиная с вас. Эй, что с вами? Эдельштейн сидел на диване, внезапно побелел и вновь сжал руки. Мне и в голову не приходило, пробормотал он. Никому не приходит, успокоил Сидเวล. Не огорчайтесь и не принимайте близко к сердцу. Шесть или семь врагов, пустяки. Могу вас заверить, что это ниже среднего уровня. Именно остальных Потребовал Адльштейн, тяжело дыша. Я не хочу говорить вам. Зачем лишние волнения? Но я должен знать, кто мой злейший враг. Это Кесади может купить ружьё? Ситвел покачал головой. Кесади безвредный полуумный лунатик. Он не тронет вас и пальцем, поверьте мне. Ваш злейший враг человек по имени Эдвард Самуэль Манович. Вы уверены? спросил потрясённый Дальштейн. Абсолютно. Но Манович мой лучший друг, а также ваш злейший враг. Иногда так бывает. До свидания, мистер Дальштейн. Желаю вам удачи со всеми тремя желаниями. Подождите! закричал Дальштейн. Он хотел задать миллион вопросов. но находился в таком замешательстве, что сумел только спросить. «Как случилось, что ад переполнен?» «Потому что безгрешны лишь небеса». Ситвилл махнул рукой, повернулся и вышел через закрытую дверь. Эдельштейн не мог прийти в себя несколько минут. Он думал об Эдди Мановиче. «Злейший враг!» «Смешно!»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 Все сводилось к деньгам. «Я могу содержать приличный замок на две тысячи в неделю», прикидывал Эдельштейн, быстро записывая в блокнот цифры. «Но это значит, что Манович будет содержать два замка по четыре тысячи долларов в неделю». Наконец Эдельштейн перерос в замке. Мысли его стали занимать путешествия.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 Его глаза безумно забегали, и схватив блокнот, он погрузился в вычисления. Закончив, он почувствовал себя лучше, кровь прилила к лицу, впервые после визита Ситвелла он был счастлив. Я желаю 600 фунтов рубленной цеплячьей печёнки. Несколько порций рубленной печёнки Эдельштейн съел, пару фунтов положил в холодильник.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 практичная, влюблённая в меня, еврейка, разумеется, но тем не менее сексуальная и с чувством юмора. Мозг Дальштейна внезапно заработал на бешеной скорости. А особенно добавил он: "Она должна быть, не знаю, как это повежливее выразиться, она должна быть пределом, максимумом, который только я хочу и с которым могу справиться".